Глава двадцать пятая. Дипломатическое расследование. Пока охрана уводила рыдающего от надежд посла, к нам прибыл сэр Персиваль. Его традиционно перекосило, когда он посмотрел на наши сомкнутые старым руки. Что поделать, праздничная атмосфера провоцировала на юношеское поведение. Но светлый маг взял себя в руки и, даже ничего не сказав в нашу сторону, взялся за дело. Надеюсь, его постепенно отпускает магический любовный плен. А дело действительно было непростое. Посол, так сказать, сдал нам все явки и пароли. Видимо, с перепугу. Позже наверняка пожалеет. Так что все данные, как принц прибыл и куда собирался, у нас тоже были. Конечно, потерять принца соседнего государства с претензиями. Это я про то, что он на создание «Темной империи» взмахнулся. «Дело, нехорошо пахнущее политическим скандалом. И всему их правительству будет неважно, что его высочество сам и тайно пропал. Главное, что на нашей территории. А может, все так и оставить?» — не в попад спросила я, пока маги обсуждали, где пропажу искать. «В смысле?» — не понял Персиваль. «Зато Тар прекрасно уловил мою мысль и печально покачал головой». «Не думаю, что этот принц — единственный, кто задумал основать империю на темном континенте. Такие вещи обычно делаются сообща, просто кто-то один выступает в роли знамени. Я припомнила историю становления нашей Светлой Империи и Белиатранта, за которым стоял Орден Инквизиции. Ну да, некромант, как всегда, прав. Первого императора уже давно нет, а его империя есть». «Так что, убрав, точнее, не найдя одну известную фигуру, мы можем получить новую, но неизвестную», ответил некромант на мои невысказанные мысли. «А про принца мы точно знаем хотя бы одно. Он готов договариваться. Он даже к нашей княжне свататься приехал». «Согласна», вздохнула я. «Но все же как было бы проще? Убрал одну фигуру, и все хорошо». «Увы», в тон мне вздохнул некромант. Отдельные фигуры и правда сильно могут влиять на положение вещей, но без организованной группы даже они недолговечны. И посмотрел на меня так многозначительно, что у меня мурашки побежали по коже. Вот как можно быть таким целеустремленным в желании навязать мне лунный венец? И что вообще не радовало? Ни один. Сэр Персиваль же не забивал себе голову подобными материями. Он был нацелен взять след. Как поведал нам уважаемый Энн Аладан, принц Акталена, прекрасный Сигурд Зейн Акталенский — прекрасный, это действительно часть имени — прибыл на наш материк на корабле вместе с посольством под видом простого демона-охранника. А значит, внешность имел специфическую — черная кожа, белые волосы, рога и горящие синим пламенем глаза. Учитывая, что местные демоны имеют другой облик, «Было сложно представить, что в таком виде он смог бы затеряться даже в многолюдной столице». На мой вопрос, умеет ли его высочество менять облик, посол ответил «Неисповедимы пути властителей наших». Видимо, так Ивато дал понять, что сам точно не знает. О своих способностях на темном континенте не принято было распространяться, в избежание, так сказать, а для королевских особ тем более. Последний раз его высочество видели в доме, где разместилось посольство за завтраком. И собирался он погулять по столице, порадоваться жизни. На вопрос, чему конкретно он собирался радоваться, последовал смущенный ответ, что хотел полюбоваться замком Инквизиции, тюрьмой и невесту. Шпионить, в общем, надумал, как и полагается приличному члену посольской делегации. Дело понятное. «А с кем он был?» Я специально уточнила этот момент – так как не будет же важной особа таким одна заниматься без пригляда. Нам и этого шпиона сдали, в смысле члена посольства. Но он потерял принца аккурат после осмотра замка Инквизиции и перед тюрьмой. А были раньше за принцем подобные вольности, но ну, что он один куда-то по делам ходил без свиты. «Не наше дело проверять господина, наше дело следовать за ним», снова я получила замысловатый ответ. Но тут стало понятно, что да. Принц любил побродить на свободе, но за ним приглядывали. Однако на этот раз потеряли и давно. После вылазки принц не появился ни ночью, ни на утро. А когда стало понятно, что он не бордели местные инспектировал, посол запаниковал. Потому как, может, наши империи предъявят претензию, а вот ему с головой придется попрощаться. В этом плане на темном континенте порядки были простые. Все эти же данные, сдобренные мелкими подробностями, получил и сэр Персиваль. И как раз сейчас отправлял жандармов прочесывать город по озвученному послом маршруту, особенно уделив внимание дороге между Инквизицией и своей водчиной. Тюрьмой, значит. Сам туда и направился. Хорошо, я встала со своего стульчика, ибо как бы тут ни было вкусно, но все же долго сидеть зимой на улице холодно. «Значит, я навещу леди Чатори». «Думаете, он туда все же дошел?» Жмурясь, как кот на солнце, спросил некромант. «Вот и проверим». Мой оптимизм был обоснован. Принц же изначально заявлял о своей цели познакомиться с потенциальной невестой. Может, это и была его главная цель. А пошпионить за объектами могут и простые сотрудники, в смысле члены правительства. Дворец князя Толерана встретил нас блеском и роскошью. Сегодня вечером силой тьмы официально давали бал. Мы с переглянулись. Приглашения у нас, конечно, были, у меня так даже два, на имя леди Мэри Шерри и на имя леди Зифферан Блэр. Надо было только решить, какой образ выбрать для этого визита. — Вы такой бабник, — Максимилиан выдала я опешившему некроманту. — Почему это? — Так вы сразу с двумя леди встречаетесь. — Любая из них может взять в свои спутники вас. «Ну да, я встречаюсь с вами и... с вами. Любую могу выбрать». Мы вновь задумались. «Вы мне не помогли», — обвинила я Тара на всякий случай. «Ну, чтоб веселее жилось». «Прошу прощения, моя дрожайшая темная владычица», — расшаркался некромант. «Но мне нужна помощь, чтобы выбрать». «И какая же? Поцелуй? И кого целовать будете?» «Обеих». И пока гости сиятельного князя продолжали подниматься по лестнице, мы безумно целовались. Под пологом невидимости, прямо на этой самой лестнице. Что на нас нашло? Не иначе это все праздничное безумие. Полог еще и отталкивал от нас гостей, дабы в нашей паре, так сказать, не появился третий лишний. А это, в свою очередь, вызывало разные смешные казусы. — Не толкайтесь, дорогой граф! «То, что вы мне отказали в благородном займе, не даёт вам права вести себя со мной пренебрежительно», — слышался возмущённый мужской шёпот. «Вы о чём, сэр Пендингтон? Я даже близко к вам не подходил». «Мерзавец, вы толкнули даму!» «Вы слышали, Хлоя отказала барону Финифаксу. Их видели вместе вчера вечером. Это скандал!» «Ой, ты чего? Я же тебе по секрету, а ты меня едва за не выкинула!» «Ах, Виконт, вы так любезны! Если бы вы не подхватили меня, я бы разбилась! Тут так высоко!» Вот тут уже нам пришлось прерваться и посмотреть на даму, что говорила столь томным голосом. Она всей своей могучей грудью прижималась к Виконту Бронскому, и бедняга уже сам готов был спрыгнуть со злосчастной лестницы. «Будешь спасать бывшего поклонника?» — прошептал мне Тарноушка. «Сам спасется. Все-таки маг-боевик». «Он еще студент», — укорел меня Тар. «Так ты выбрала, кем будешь?» «Это же ты попросил поцелую на пробу», — возмутилась я. «Зря мы, что ли, чужими нервами рисковали?» О, «Для меня ты сладкая в любом обличии. Но могу еще раз попробовать». «Нет уж, я решительно пресекла новые попытки. Сначала принца найдем, затем продолжим». Я решительно вышла из-под полога невидимости в образе леди Мэри. «Умеешь ты мотивировать», — пробормотал Тар, присоединяясь ко мне и подавая руку. «Придется срочно найти этого принца потеряшку». И, осмотрев меня, спросил, «Решила побыть серой мышью?» Леди Чатори в свое время обращалась за помощью именно к леди Мэри. «Думаешь, к темной владычице не захочет обращаться?» — насмешливо спросил Тар, чем заслужил очень многозначительный недобрый взгляд. В больной зале все сияло. И лишь всполохи тьмы на волшебных свечах напоминали о истинной магии хозяев Творца. «Леди Мэри, давно вас не было видно!» Хитро прищурясь и обмахиваясь веером из перьев павлина, обратилась ко мне давняя приятельница, леди Донченкова. «Ах, надо было отдохнуть от всех этих хлопот с отбором невест! Вот, наконец-то, выбралась в свет со старым другом!» «Ну да, ну да!» Многозначительно посмотрела на меня известная сплетница. Кстати, от всей души поздравляю вас, дорогая. И леди посмотрела на некроманта, который крепко держал меня под руку. Вы имеете в виду помолвки всех участниц? Конечно, улыбнулась хитрая леди, растворяясь в вихре гостей. Боюсь, она теперь пополз от сплетни, вздохнула я. Тар лишь хохотнул и покрепче сжал мою руку. Народу тут было столько, что даже магам не мудрено потеряться. Леди Чатори мы нашли, как и ожидалось, в самом центре зала. Девушка выглядела, как всегда, ослепительно и элегантно. Черное платье, покрытое бриллиантовым инием, выгодно подчеркивало соблазнительную фигуру. Белоснежные волосы уложены в высокую прическу в виде короны, алые пряди распределены таким образом, что создавали эффект рубинов. Шикарно, прелестно и несчастно. Другие, может, не смогли разглядеть беспокойство в ее темных глазах без белков, приняв их влажный блеск за девичью красоту, но мне стало понятно, что с леди не все так хорошо, как она старается показать. Мы подошли ее поприветствовать, и я взяла девушку за руку на правах старой знакомой. — Как ваши дела, милая? — Благодарю вас, леди Шерри, все замечательно. Я, как и все ваши протеже, тоже получила блестящее предложение. Как замечательно. Вот об этом мы как раз и хотели с вами побеседовать. И не успела девушка среагировать, как я увлекла ее в дальний уголок, а тар прикрыл нас пологом тишины и рассеивания. Полог рассеивания — весьма полезное магическое умение на таких балах. Человек вроде бы и не ушел, и находится у всех на виду, то есть все гости могут засвидетельствовать, что человек здесь был, но в то же время внимание людей как бы соскальзывает с него. Никто не может вспомнить, с кем он был и что именно делал. В плохих руках это может стать опасным оружием, но это умение требует немалого мастерства и, как ни странно, магии некроманта. Княжна даже не сопротивлялась и не высказывала удивления. Её тёмные глаза смотрели на меня без опасений и, скорее, даже с надеждой. «Вы видели недавно своего жениха, принца Акталена?» «Прекрасного Сигурда?» — усмехнулась девушка. «Да, видела. И что вы о нём думаете? Он, знаете ли, не такой уж и прекрасный, как о себе думает, — фыркнула она, и я поняла, что мы зашли правильно. «Знаете, что он пропал?» «Да?» «Не хотите сказать, где он?» А. Леди Чатори прищурила свои прекрасные глаза. «А вы уверены, что это нужно? Светлой империи я имею в виду. Я же говорила, из нее вышла бы прекрасная императрица. И интересно, что она явно хотела бы быть ею именно в Светлой империи. Ведь стать императрицей в темной, будущей, у нее уже есть шанс». Мне стало любопытно. Очень. Тут явно пахло не только политикой, но и любовью. А вот последнее надо проверить. Возможно, мои выводы искажаются под воздействием собственных чувств. Берегитесь, влюбленные ведьмы! Она всех готова одаривать своим счастьем. Был у нас один случай. Ведьма по прозвищу Незабудка влюбилась в очередной раз. Звали ее так не в честь милого голубенького цветочка, а из-за того, что все, кто ее встречал, забыть точно не могли. Не то чтобы она вредная была, нет... Скорее блаженная. Встретит котенка маленького, и если он ей понравится, то одарит она его силой волшебной. Тот, например, летать сможет. И вместо мышей теперь этот кот только на птиц охотится. Представьте, как деревенские этому рады. Вся кошачья польза пропала. Или крапус какой ей приглянется, подарит она ему банку с леденцами, нескончаемыми на радость, и ходит потом толстый взрослый мужик без зубов. Вот и с любовью такая же ерунда приключилась. Встретила ведьма-незабудка одного молодца деревенского и влюбилась без памяти. Тот вроде тоже не против был, хотя его особо никто и не спрашивал. И так счастлива была она от любви своей, что решила всех этим счастьем одарить. В селе, том, где они жили, конечно, были и женатые пары, но много было и одиноких людей. Молодежь, что еще только в пору входит, Вдовы, да вдовцы и, конечно, просто неженатые. Недолго думая, под воздействием собственных чувств, она взяла и соединила всех по парам: типа Что одиноко живете, без счастья? Вот же и есть вам вторая половинка. О том, что люди должны как-то понравиться друг другу или просто иметь что-то общее, чтобы поговорить можно было, она, конечно, не подумала. Как, впрочем, и многие родители в те времена, когда детей на свадьбу сговаривали, не познакомив даже. Один у нее был критерий, надо, чтобы по возрасту подходили. В итоге соединила она эти пары и стала ждать, что сейчас же все счастливы станут и ее благодарить прибегут. А оно и не вышло вовсе. Кто-то драться стал, кто-то ругаться, кто-то просто молча жил. Пошла слава о селе том дурная, что, мол, беду они несут. Деток никто и не завел даже, одна только пара нормально состоялась. Случилось так, что пока незабудка селян счастьем семейным одаривала, одной вдовице мужика не хватило. Но ведьма не стала печалиться и просто своровала для нее мужа из другой деревни, прямо с ярмарки. А мужик тот оказался не местным и вообще разбойником в бегах. Тут, казалось бы, быть беде, но нет, слюбились они со вдовой той, остепенился бывший разбойник, потом даже старостой в селе стал. Но это исключение скорее подтверждает правило «насильно людей счастливыми не сделаешь». А ведьми влюбленный, лучше свою радость при себе держать, не пугать ею других людей. Однако вернемся к нашим делам. Я внимательно посмотрела на леди Чатори. Почему-то вы, милые, считаете, что нашей Светлой Империи будет лучше без такого славного соседа, как принц Сигурд. «Я просто подумала, что усиление темного континента не всегда в пользу светлому», — безмятежно улыбнулась девушка. «Похвально, моя дорогая, похвально», — влез в нашу беседу некромант. «Но на чем вы делаете такие далеко идущие выводы?» На этом Элиди протянула нам черный лист бумаги, запечатанный в стазисе. По всему выходило, что листок должен был самоуничтожиться, сгореть после прочтения. Но кто-то искусно подловил момент, когда бумага только почернела, так сказать, собираясь это сделать, запечатал ее в стазис. Я с уважением посмотрела на девушку. Такая еще юная, но уже умелый маг. На бумаге было написано всего пять слов. «Ты должна выйти за Актален». «И кто же вам оставил сие замечательное послание?» — полюбопытствовал Тар. Девушка молча вывела на своей ладони знак Беж.